Однажды вечером Муравей и Белка сидели рядом на ветке у двери Белкиного дома. Взошла луна. Белка и Муравей ели сладкие буковые орешки с медом. Они долго молчали. Потом Муравей спросил, «Ты никогда не устаешь от меня, Белка?» «Я?» — переспросил Белка. «Нет, ну что ты?» Муравей помолчал, а потом сказал, «Это вполне может случиться». Нет, возразила Белка, не может! Как я могу устать от тебя? Очень даже можешь, сказал муравей, от всего устаешь. Все на свете надоедает. Тебе ведь надоедают иногда буковые орешки. Буковые орешки, повторила Белка. Она глубоко задумалась, но так и не смогла припомнить, чтобы ей надоели буковые орешки. Ну, ведь как знать, подумала она. Но ты мне никогда не надоешь, сказала она. «Надо же!» — сказал муравей. Долгое время они молчали. Тонкие перышки тумана поднимались из кустов и, медленно извиваясь среди деревьев, исчезали в лесу. «Я иногда устаю сам от себя», — сказал, наконец, муравей. «Ты нет? А что именно у тебя устает?» — поинтересовалась белка. «Не знаю», — ответил муравей. «Просто устаю весь, целиком». Белка никогда такого таком не слышала. Она почесала за ухом и задумалась о самой себе. И когда она продумала о себе довольно долго, то неожиданно и правда устала от себя самой. Странное это было чувство. «Да», — сказала она, — «теперь я тоже от себя устала». Муравей, понимающе кивнул. Был теплый вечер. Вдалеке что-то кричало с дерева сова, а высоко в небе висела луна большая и круглая. Муравей и белка молчали и отдыхали сами от себя. Время от времени они вздыхали, хмурили брови и грызли орешки с медом. И только совсем поздно, когда луна уже почти закатилась, они отдохнули и заснули.